Как только мы вошли, заиграл оркестр, гости же словно с цепи сорвались, считая своим долгом поскорее подойти ко мне. Со всех сторон посыпались поздравления, рукопожатия, поцелуи и объятия. От переизбытка всеобщего обожания, слава богу, спасла Аленка. Хотя, когда она подошла, я в притворном ужасе отшатнулся. — Шувалова, даже не приближайся, а то ведь придушу тебя, заразу! Пригрозил я, но вопреки словам Притянул к себе И, поцеловав щеку, прошептал «Аленка, ты сдурела, что ли? Нахрена ты мне этот дворец откупила?» «Гладышев, ты можешь просто радоваться?» «Не могу. У меня просто вообще ничего не бывает». «А у меня вот бывает. Захотела и откупила другу дворец. А захочу, могу и по голове треснуть, Чтоб чужие деньги не считал». «Тише». — хохотнул я и повернулся к Шувалову. — Боря, следи за своей женой. Она становится опасной. Скоро с ней по миру пойдешь. — Ну, подсуну мне ее, а теперь следи, — говорит. Не остался он в долгу, что вызывало у всех смех, кроме, разумеется, Алёнки, воззрившейся на мужа с обещанием неминуемой расплаты. Мне даже стало жаль друга. Но Шувалов, похоже, не слишком переживал. Как ни в чем не бывало, притянул к себе подсунутую мной жену и что-то прошептал ей, на что Аленка закатила глаза с довольной улыбкой и, укусив его за нос, тут же принялась целовать. Я же в который раз позавидовал их идиллии, но, к счастью, эта хандра надолго не задержалась, так как появился ведущий и вечер начал набирать обороты. Это был по-настоящему великолепный праздник, даже для столь в большинстве своем искушенной публики, что собралась на моем дне рождения. Я, несмотря на все проблемы, отлично повеселился и отдохнул, за что Алёнке огромное спасибо. Но, конечно, главной моей радостью стало то, что Леська немного оттаяла. Мы с ней вполне непринужденно общались, танцевали и даже наметили поездку на Багамы. где у меня была пришвартована яхта. В зимний сезон Карибский бассейн для круизов подходил идеально. К тому же мы были бы недалеко от Майами, и, возможно, мне бы удалось уговорить дочь познакомиться с братом, если она вдруг отреагирует на его рождение негативно. Честно говоря, как сообщить эту новость, я не знал. У нас только-только начали налаживаться отношения, и мне не хотелось в очередной раз их портить. С другой стороны, тянуть кота за хвост тоже смысла не было никакого. Поэтому я решил, что непростой разговор состоится завтра, о чем и сообщил дочери во время танца, чтобы утром она задержалась в отеле. «Пап!», Пап" — с тяжелым вздохом протянула Олеся и, чуть отстранившись, предложила. «Может, мы не будем ни о чем пока говорить?» Я бы с удовольствием принял это предложение, но тянуть дольше было нельзя. Поэтому с не менее тяжелым вздохом ответил. «Мне нужно тебе кое-что сообщить». «Почему бы тогда не сделать это сейчас?» «Сейчас не время и не место для таких новостей, лисенок». «А, понятно. Значит, новости плохие», скривилась она и как будто поникла. «Нет, не плохие», воззрил я, прижав ее к себе сильнее, словно боясь, что дочь сейчас развернется и уйдет. Но, уточнила она немного отстранившись, поскольку мы были одного роста, наши взгляды тут же встретились. Но видеть так близко глаза Ленки, а не улыбки ее, было странно. Поэтому я отвел свой взгляд, но чтобы дочь не додумала что-то свое, признался: Я не уверен, что ты способна сейчас это понять, а хочется хотя бы один вечер провести как семья. Дочь на мое откровение неопределенно хмыкнула, а потом сделала собственное признание, заверив в том, что намерена вести себя как взрослый человек. — Не волнуйся, пап. Бабушка прочитала мне потрясающую лекцию на тему семьи. — Вот как? — с понимающей усмешкой протянул я. — И что же тебя действительно настолько потрясли ее речи? — О, она была пугающе убедительной. «Ну, это она умеет», — улыбнувшись, согласился я, мысленно посылая высшим силам благодарность за то, что моя дочь наконец начала взрослеть. Вот это взросление действительно стоило отпраздновать, что я и решил сделать, как только мы вернулись к нашему столику. А на сцену вышел подарок Димона, королева Бурлеска. «О, Боже, дядя Дима в своем репертуаре!» Закатила дочь глаза, когда Дитта фон Тис, оставшись в стрингах и кисточках на груди, начала свое фирменное шоу в бокале с мартини. Поскольку я уже видел ее выступление на чьем-то дне рождения несколько лет назад, то происходящее на сцене не вызывало у меня совершенно никакого интереса. Впрочем, фон Тис и в первый раз меня не особо впечатлило. Антураж, конечно, шикарный, Но она сама сексуальна не больше, если не меньше, чем любая другая среднестатистическая баба, напялившая на себя корсет, поэтому я откровенно скучал, наблюдая за ее потешными плесканиями. Что бы там ни говорили, бурлеск – это прежде всего эротика, а эротика в исполнении дамы глубоко за сорок, не отличающейся красотой тела – вещь крайне сомнительная, поэтому восторгов я не разделял. Вот если бы в этот стакан усадили чайку, тогда бы было по-настоящему вкусное шоу. И дело даже не в красоте, красивых девок пруд-пруди. Но вот такой мощной энергетики, с ног сшибающей сексуальности и вулкан эмоций редко у кого встретишь. Для жизни, конечно, такой набор совершенно непригоден, но вот для сцены самое то. И этой мыслью меня вдруг озарила. Я едва на месте не подскочил, поняв, что вот оно, безболезненное решение проблемы под названием «Яночка». В голове закрутилась сотня вариантов, как реализовать эту идею. И я настолько погрузился во вдумывание деталей, что даже не заметил, как выступление закончилось. Словно в подтверждение, что мои мысли приняли правильное направление, на глаза попался столик, за которым сидела моя давняя знакомая, имеющее к шоу-бизнесу, к его закулисной стороне, самое что ни на есть прямое отношение. И можно сказать, в этот момент звезды сошлись. Судьба чайки решилась, а вместе с ней все потенциальные проблемы. Но для собственного спокойствия я еще раз взвесил все «за» и «против». И только потом, снова придя к выводу, что плюсов все же больше, направился к Илоне Мочибелле. Мое крайне выгодное предложение повергло ее в шок, поэтому несколько минут Мочебели смотрела на меня, как на восьмое чудо света. — Олег, ты серьезно? — пришла она, наконец, в себя. — Абсолютно. — Никогда бы не подумала, что ты пополнишь ряды тщеславных индюков, пытающихся пропихнуть свою кралю, — заявила она в своей резкой прямолинейной манере, которая наводила жуть даже на таких, как я. — Что-что, а сбить с ног одной фразой Мочебелли умела. И ей было совершенно наплевать, по кому проезжаться катком. По водителю ли или по олигарху. Эта женщина не прогибалась под статусы. Как она говорила, я зарабатываю миллионы не для того, чтобы перед кем-то лебезить, а для того, чтобы посылать всех нахер. И я уважал ее позицию, поэтому к подобному ответу был готов и не особо смутился. — Ну, если бы ты подумала еще, то поняла бы, что делаешь поспешные выводы. Парировал я со снисходительной усмешкой, призванной ставить на место таких остряков и смельчаков. Мочебелли была не дурой, к тому же деньги очень любила, поэтому лишь хмыкнула и с такой же снисходительной усмешкой оповестила. — Олежа, я не продюсирую поющие трусы. — А я не вкладываюсь в сомнительные предприятие. «Но в этом я не сомневаюсь, но шоу-бизнес — это тебе не рынок международных перевозок». «Согласен, в тонкостях вашей кухни не секу, но как работает в целом знаю, а потому в своей протеже даже не сомневаюсь». Несколько минут Илона задумчиво молчала, но, видимо, все просчитав, поняла, что без профита не останется, а потому, хоть и с тяжелым вздохом, все же согласилась». — Ну, попробовать, конечно, можно. Даже любопытно, что там за экземпляр, разморозивший тебя. — Этот экземпляр и тебя разморозит, можешь мне поверить. — Такие заявления, Олег, делает каждый пропихивающий, так что прости мне мою недоверчивость. Скептически отозвалась Мочебелли, на что я, понимающе хмыкнул, ибо сам такой же. Беспощаден, независим от симпатий, когда дело касается бизнеса. «Я бы, конечно, как тщеславный индюк, сказал, что я не каждый. Но ты же скажешь, что это говорит каждый, так что не будем доходить до каламбура. Или это тавтология?» — со смешком уточнил я, на что Элона, улыбнувшись, покачала головой. «Тавтология, Олежа, каламбур будет, если у твоей протяжения окажется ни голоса, ни слуха». «А что они стали требоваться?» Насмешливо поинтересовался я, Мочебаля же закатила глаза. — Ну, если хочешь вложиться в проект типа виагры, то не особо. — Вот от пошлятина меня избавь, — открестился я. — А в нашем деле, Олежа, без столики пошлятина никак, — саронизировала она. — Так что, если хочешь рядом с собой видеть звезду, приготовься показать народу ее нижнее белье. Если бы я хотел видеть ее рядом с собой, усадил бы дома, а не делал из нее звезду. Так что займи девочку, чтоб ее звезда горела ярко и подальше от меня. Но без сверка не труселей, а со вкусом. Разбил я напрочь ее домыслы, чтоб не мнила, будто видит меня насквозь. И Мочебелли съела, изумленно приподняла бровь и несколько секунд молчала, видимо, не зная, что сказать». но тут же пришла в себя и хохотнула. — Признаю, Олег, ты не каждый. — Странно, что ты поняла это спустя двадцать лет знакомства. Даже оскорбительно. Притворно возмутился я. — Ну, знаешь, — неопределенно протянула она, а потом все же высказалась. — К счастью, Бог миловал все эти годы от тесных контактов с твоей оригинальностью, а со стороны ты выглядишь вполне нормальным человеком. «И что ты настолько напугана, что даешь заднюю?» Подразнил я ее, зная, что Мочебели никакой оригинальностью не испугаешь, когда пахнет такими деньгами. «Заднюю никогда не даю, Олежа. Тем более, что меня распирает от любопытства. Что же там за девочка, что настолько испугала тебя?» «Узнаешь, как только с юристами моими договоришься». Не стал я отнекиваться от нелицеприятной правды, хоть и сказанной как бы в шутку. Хотелось бы для начала самой глянуть на виновницу торжества. Все-таки ты оцениваешь ее как мужчина, а нужен беспристрастный взгляд. Месяца через три-четыре, не раньше. И да, мне хотелось бы сохранять инкогнито во всей этой истории. Озвучил я одно из главных условий. Да, с каждым поворотом все интересней. Задумчиво подвела итог Мочебелли и насмешливо поинтересовалась. И в честь чего такой героизм? — Это не героизм, Лона, Это ловушка для тщеславия, рядом с которым твои дюки и близко не валялись. Признался я, чтобы не придумывала того, чего нет, и однажды не обнадежила сдуру чайку. Хотя в профессионализме Мочебелле я не сомневался. Но кто знает, как в будущем сложатся ее отношения с Янкой. — Страшный ты человек, Олежа. «Хер поймешь, какие цели на самом деле преследуешь!» Покачала она головой, с таким видом, словно впервые меня увидела. «А мне все говорили, что я красив, как бог!» Невозмутимо отозвался я и тут же сменил тему. «Так что, когда мне к тебе своих казаков засылать?» «Давай, моя ассистентка позвонит твоей на неделе». «Договорились». Кивнул я и, посвятив ради приличия еще минут десять разговору на отвлеченные темы, покинул столик Мочебелли. Вечеринка продолжалась до самого утра. Гости оторвались на полную катушку, хотя я от них не отставал, а потому в номер заявился изрядно подвыпивший. Душ, конечно, немного отрезвил, но ненадолго. Стоило лечь, как потолок надо мной закружился, обещая веселый сон, в обнимку с унитазом. Однако, вопреки сигналам моего непереносящего алкоголь организма, я почти заснул, когда телефон оповестил о новом сообщении. Совершенно на автомате, не отрывая головы от подушки, потянулся, чтобы посмотреть, кому там что нужно. Но когда взглянул на дисплей и понял, от кого пришло поздравление, сон тут же улетучился. «С днем рождения, Гладышев!» Здоровья тебе крепкого, пусть дети всегда радуют, в делах сопутствует успех, а рядом будет та, с которой по-настоящему хорошо, а не просто спокойно. Постскриптум. Знаю, ты взбесишься, но согласись, жить за твой счет и ломать голову, уместно ли поздравить, это смешно, так что не злись на меня, лучше улыбнись, твоя улыбка ослепительнее майамского солнца. А в Москве наверняка сейчас хмуро. Яна. Яна. Ну, надо же, какая скромность. Словно не узнаю или не вспомню. Как будто кто-то еще способен написать мне всю эту херню про солнце и улыбки. Про заек, мать ее, знает она. Естественно, я взбесился». Взбесился так, что подорвался с кровати и начал нарезать круги по номеру, крутя в руке телефон, раздираемый на части от желания позвонить и высказать этой дуре все, что я думаю о ней, ее сучих поздравлениях. Хотя, конечно, она права. Не поздравить было бы дебилизмом. И я это понимал, но все равно бесился. В первую очередь из-за того, что вот так остро реагирую. Казалось бы, но что такого особенного она мне написала? Ничего. А меня все равно скрутило, наизнанку вывернуло. И непонятно, то ли от злости, то ли от тоски. В попытках утихомирить своих внутренних демонов сжал смартфон с такой силой, что если б не титановый корпус, поломал бы к чертям. Но демоны продолжали вакханалию, подначивая позвонить. И я почти поддался. Открыл контакты и готов был нажать «Вызов». но, помедлив, все же отбросил телефон на кровать, ибо по существу мне нечего сказать чайке. С пьяну, конечно, можно отвести душу, но это уже последняя стадия долбоебизма, а я еще вроде как вменяемый, поэтому, тяжело вздохнув и сев на кровать, стал безучастно наблюдать за восходом солнца, постепенно погружаясь в себя, в темной закоулке своей души и памяти. «Кто я? Что делаю?» Ради чего? В чем вообще смысл? И действительно ли у меня есть ответы на эти вопросы? И если есть, почему мне так плохо? Почему я не чувствую покоя, если иду правильным путем? Какой вообще путь правильный? Жизнь — это ведь не учебник, в конце которого есть ответы. Никто не скажет мне однажды. Послал Янку нахер. Молодец, садись, пять. Жизнь — это поиск счастья. А в чем это самое счастье? Неведомо. У каждого свое, скажут умники. А что свое? Я сейчас словно чудом выживший после дикого перевертыша, несусь куда-то в состоянии аффекта, и ни черта не могу понять. Хотя вроде знаю, чего хочу от жизни. И действую, исходя из этих желаний. Но счастья-то нет. Зато назойливой мухой мысль. А что, если ошибся? Что, если все эти принципы, гордость и понимание вещей – все пустое? Что, если нужно просыпаться рядом с ней, чтобы утро было добрым? Что, если читать ее дурацкие смс, ревновать каждому столбу, спорить по поводу бес, посылать ее к чертям, а после заниматься нашим космическим сексом? Это именно то, что нужно, чтобы чувствовать себя живым, чтобы быть счастливым. Что, если однажды я приду к такому выводу, а она устанет ждать и встретит кого-то другого? Ведь когда-то же встретит. Что тогда я буду делать? Я не знал, не хотел даже думать об этом. Просто сидел и, кажется, сходил с ума. Мне чудился запах ее волос, самый вкусный запах, который могла создать природа. От него кружилась голова, и я, прикрыв глаза, наслаждался этой иллюзией. Да так незаметно уснул, утомленный переизбытком впечатлений. Когда же проснулся, все это казалось не более, чем пьяным бредом, в купе с экзистенциальным кризисом. Поэтому отмахнувшись, я отправился навстречу с дочерью. К моему удивлению, Леся новость восприняла спокойно. То ли мать ее как следует прописочила, то ли правда начала взрослеть, не знаю. Но я был более, чем рад. когда она сообщила, что намерена принимать в жизни брата самое активное участие. Как она сказала, он же не виноват, что у него такая мать. Но кто виноват, понять дала четко. И поскольку крыть мне было нечем, на этом наш разговор закончился. Леся пообещала прилететь в Майами, как только брат родится, и хотя бы раз в неделю звонить мне, после чего, попрощавшись, улетела в Лондон. Признаться на больше я и не рассчитывал, поэтому был вполне доволен. Главное, что наши отношения сдвинулись с мертвой точки, а остальное – дело времени. В общем, в Москву я вернулся в более радужном расположении духа, нежели уезжал. А спустя четыре дня, 23 ноября, Чайка преподнесла мне запоздалый, но самый прекрасный подарок, родив сына. Поскольку это было на пару дней раньше срока, то, естественно, стало неожиданностью. Я находился на заседании, когда ее мать сообщила, что у нее начались схватки, и они сейчас едут в больницу. И, естественно, я сразу же вылетел в Майами, и весь полет провел как на иголках. Но оказалось, что волновался зря. Янка родила легко, буквально за полчаса. Так что по прилету меня ждало три килограмма девятьсот граммов счастья. Я от этого счастья настолько опьянел, что не помню, как доехал до клиники, как переоделся в хирургический костюм, где взял цветы, ничего не помню, как открыл дверь в палату и увидел ее, светящуюся, снежной улыбкой и безграничной материнской любовью во взгляде. Так и забыл обо всем на свете, любуясь одним из самых прекрасных событий — знакомством матери со своим ребенком. Янка что-то нашептывала нашему сыну и, покачивая, рассматривала с улыбкой, ежесекундно целуя. А я не мог издать ни звука, боясь нарушить эту идиллию. Но спустя мгновение малыш меня заметила и расцвела еще больше, словно от моего присутствия радость увеличилась вдвое. Несколько минут мы просто улыбались друг другу, а потом она поманила меня к себе». От волнения я закопошился с цветами, не зная, куда их деть, на что Янка тихонько рассмеялась. Мне и самому стало смешно, как пацан, ей-богу. Избавившись, наконец, от букета, я осторожно присел на койку и забыл, как дышать, увидев личико сына. Несмотря на небольшую отечность и гиперемию, было понятно, что он точная копия Янки. Форма губ, носа, темные волосы, даже брови хмурил, как она, но меня это ничуть не расстраивало, напротив, умиляло. На тебя похож, улыбнувшись, прошептал я, боясь разбудить сына. Глаза твои, также шепотом отозвалась Янка и нежно коснулась его щечки, от чего он тут же зачмокал губами, вызывая у нас тихий смех. С чего ты взяла? спросил я, так как из-за отечности глаза определить было просто невозможно. Но чайка была в своем репертуаре, пожала плечами и, подмигнув, выдала. — С того, что я так хочу. — А, ну если ты хочешь, то тогда, конечно, — протянул я, но она покачала головой и еле слышно возразила. — Нет, просто с тобой все мои мечты сбывались. — Разве? — усмехнулся я невесело и взглянул в ее затуманенные глаза. — Да, — улыбнулась она сквозь слезы. Только я это не всегда понимала. Мне нечего было ей на это сказать, да и слова уже были не нужны. Как назовем? Тяжело сглотнув, спросил я, продолжая тонуть в соленом озере ее глаз. Александр, если ты не против? Предложила она, с нежностью взглянув на малыша. Я не против. Улыбнулся краешком губ, наблюдая за ней. Материнство сделало ее еще краше, Впрочем, как и любую другую женщину. Просто я до сих пор не готов был увидеть мать именно в ней. Любовницу, жену, маленькую девочку, наивную девушку, коварную соблазнительницу, звезду, домохозяйку, стерву, до да кого угодно. Но не мать. Ведь это особая ипостась женщины, в которой заключены самые сильные и светлые чувства. а потому не верилось, что такая дьяволица способна на них. Но не верить собственным глазам я не мог. Рождение ребенка превратило эгоистичное существо в нежное, одухотворенное, переполненное любовью создание, которое, казалось, было создано, чтобы стать матерью моего сына. От созерцаний столь странных мыслей меня настолько переполнили эмоции, что, не сдержавшись, я наклонился и легонько коснулся губами ее виска, прошептав «Спасибо тебе за сына». Она на секунду застыла каменным изваянием, а потом судорожно втянула воздух и, будто обмякнув, уткнулась мне в шею, вызывая болезненный спазм и сладкую дрожь. «И тебе?» – сдавленно выдохнула, едва касаясь губами моей кожи. И в это мгновение мир для нас замер. Звуки затихли, мысли улетучились, а боль умолкла. Нам было тихо и хорошо. Мы были почти счастливы. Закрыв глаза, я вдыхал аромат ее волос, слушал сопение сына и мечтал остановить время.